Семь. Долпа. Согласно мифу, в начале времен Тибет покрывал Великий океан. Потом боги не неспослали ветер и песок и создали землю. По другой версии, они прорубили между горами каналы и океан вытек, оставив после себя тибетское Нагорье. Происхождение тибетского народа описывается в произведении «Мани Камбум». Авторство которого приписывают правителю Тибета Сонг Цену Гампо. Сноска Сонг Цен Гампо правитель, объединивший различные тибетские племена в одно государство и значительно расширивший территорию Тибета в седьмом веке, Сонгцен Гампо, также прославился как реформатор и культурный деятель, инициировавший принятие буддизма в Тибете. В тексте говорится о Ракшасе демонице мужчина Ракшаса. чудовищный уродливый людоед, а женщина Ракшаси хороша и привлекательна и пользовалась этим, чтобы добиться своего. Как-то раз в Тибет пришел самец обезьяны, и демоница уговорила его жениться на ней. По другой версии, эта обезьяна по имени Пхатрелген, старый отец обезьяны, на самом деле была воплощением овалокитэшвары или чинрезига, божества сострадания. Демоница же была воплощением богини Таары или Джетсундолмы. Их свадьба состоялась в Цеданге, в долине Яглунг, к юго-востоку от Лхасы. Там и по сей день находится пещера, которую считают местом рождения тибетского народа. У демоницы родились шестеро детей, которые стали основателями шести основных тибетских племен. Подозреваю, что современные тибетцы как нельзя более довольны геологическими находками свидетельствующими что когда то давно в меловой период тибетское нагорье и правда находилась на дне океана тетис на эвересте по сей день находят окаменелые раковины и, вероятно довольны они тем что с их мифами солидарен сам дарвин согласно учению которого люди произошли от обезьян современная наука проделала огромный путь исследуя истинное происхождение народов населяющих гималаи и тибетское плато Человеческий геном был полностью расшифрован в 2003 году, и с этого времени стало возможно изучать различия между отдельно взятыми людьми и группами людей на генетическом уровне. По всей видимости, люди жили на тибетском нагорье еще 30 тысяч лет назад, и генетически они близки к современным шерпам. На взятой высоте Нагурья парциальное давление кислорода составляет всего 60% от давления на уровне моря. Сноска. Парциальное давление кислорода — это давление, которое оказывает кислород в смеси газов, такой как воздух, если бы он занимал весь объем смеси самостоятельно. В более простом смысле, это часть общего давления, которое приходится на кислород в смеси с другими газами, например, с азотом в воздухе. За последние три тысячи четыре тысячи лет на плато мигрировали люди из этнической группы «Хань», пришедшие с меньшей высоты, и в ходе их ассимиляции появились позитивные мутации, помогающие новым поколениям жить в Высокогорье. Вскоре они распространились на все тибетское население. Этот процесс называется селективное обогащение. Благодаря ему дети, рождающиеся на Тибетском Нагорье, имеют больший шанс выжить. Также у людей здесь наблюдается более позитивная метаболическая реакция на низкий уровень кислорода, и они не страдают от хронической высотной болезни. Выяснилось, что за последние четыре тысячи лет в геноме тибетцев возникло около 30 вариаций, полезных для жизни на большой высоте. Это произошло намного быстрее, чем прежде считалось возможным, и консервативные ученые как-то неловко пошутили, что тибетский народ оказывается высокоразвитый. Ранние исторические документы, найденные в Тибете, указывают на древнюю культуру, существовавшую в царстве Шангшунг, Джангджунг, которая занимала западную и северо-западную части плато. И действительно, на Чангтане археологи нашли артефакты эпохи Неолита и Железного века. Столица Шангшунга, по легенде, располагалась поблизости от горы Кайлас. Именно на этой территории, как считается, расцвела религия Бон. В ней фигурирует древний мифический персонаж, напоминающий Будду, По имени Тон Пашен Миво, который основал религию, спустившись на землю из мифической шамбалы около 18 тысяч лет назад. В тибетской долине Ярлунг к югу от современной Лхасы зародилась другая культура. Первым правителем здесь был легендарный ньяти Ценбо, живший около 127 лет до нашей эры. Земля этих правителей получила название Бод, так тибетцы и именуют. Тибет. Знаменитый Сонг Гампо, родившийся в 617 году нашей эры, был 33 правителем в династии. Он взошел на престол в возрасте 13 лет и стал искать союза с Непалом и Китаем. Чтобы достичь его, он женился на двух царевнах по одной из каждого государства. Также он основал новую столицу Бот – расу которая впоследствии станет современным городом Лхасой. Крепость выстроили на Красном холме в современном Потоле. Тот же Сонг Цен основал храмы Рамача и Джо Канг и поместил в них статуи Будды, которые привезли в Тибет его жены. У Сонг Цена Гампо были наполеоновские планы. Он не только познакомил страну с буддизмом, он приказал ученым-мужам разработать письменность. Также он тяготел к экспансии. Вполне вероятно, это он завоевал западного соседа Шанг -шунг. Вот на этом историческом перепутье в конце VII начале VIII века в западных Гималаях встретились Бон и буддизм и смешались между собой. Индийская версия буддизма, которой давным-давно нет в самой Индии, адаптировала для себя многие шаманские и анимистические аспекты Бон, и результатом явился божественный пантеон, существующий ныне в тибетском махаяническом буддизме. Сноска. Анимистический аспект Это характеристика или элемент, связанный с анимизмом, верой в то, что природные объекты — деревья, горы, реки, явления, грозы, ветер и даже некоторые предметы обладают душой или духом. Тантрическое же направление Ваджраяна проникло в Тибет около 760 года нашей эры, когда 38-й царь трисонг де -Цен призвал гуру Ринпоче под Масамбхаву культивировать в стране традицию под современным названием Ниингма. Сноска Ниингма — школа тибетского буддизма, которая сочетает древние буддийские традиции, мистические практики и учения о природе сознания. Считается, что после завоевания Шангшунга, когда его население смешалось с остальными тибетцами, многие жители бежали на юг и скрылись в тайных гималайских долинах. Там они продолжили хранить свои традиции, став островками религии Бон. Именно благодаря им появились тибетские легенды о Биюлах, секретных долинах-прибежищах, которые поддерживал Падмасамбхава. В будущем, когда придет война, раздор, трудности, добрые люди, последователи Дхармы, должны будут отправиться в Биюлы, потайные долины, расположенные к югу от тибетских Гималаев, и укрыться там. Таким-то анклавом и является географически изолированная Долпа, и как раз к тому времени, восьмому веку, относятся первые его упоминания в тибетских источниках. В 2004 году Йен Бейкер выпустил книгу «Сердце мира. Путешествие в Тибет. Потерянный рай». В нею написал свои многочисленные путешествия 1980-х-1990-х годов по далеким малоизвестным регионам Восточного Тибета. Там река Ярлунг Цангпо, берущая начало у горы Кайлас и текущая мимо Алхасы, делает крутой поворот к северу, а потом к югу и мчится по неизведанному нехоженному каньону. На 3300 метров ниже она снова выходит на свет, обернувшись с рекой Брахмамутрой. Тибетская легенда гласит, что этот каньон ведет в самый важный биюл под названием Пимако, потаенную страну в форме лотоса. Падмасамбхава описывает ее как величайший из всех тайных краев небесный храм на земле. Ярлунгская династия перестала существовать в 840-х годах, вместе с кончиной царя Лангтхармы, которого убил монах по имени Лхалунг Палгидорджа. Лангтхарма был настроен против буддизма, придерживался бон и жестоко угнетал тех подданных, что исповедовали буддизм. По легенде, Палгидорджа застрелил царя из лука, а потом вскочил на белого коня, натертого углем до черноты. Переправившись через реку, Он вывернул наизнанку свой черный плащ и предстал белым всадником на вымытой до бела лошади. Таким образом, он скрылся от погони. Последовало между междуцарствие, и в X веке на окраинем западе Тибета поднялось новое царство — Гуге. Оно растянулось от Кайлоса на востоке до Заанскара на юге. Почти не вызывает сомнений, что царству Гуге подчинялось и Долпа. В современной историографии Гуге начало фигурировать с 1930-х годов благодаря труду итальянского профессора Джузеппе Туччи, который изучал руины и фрески в Восточном Тибете. Туччи родился 5 июня 1894 года в итальянском городе Мачерате. Способность к языкам он продемонстрировал в раннем детстве, а в возрасте 12 лет уже владел санскритом, ивритом и китайским. После Первой мировой войны он путешествовал по Индии, Тибету и Непалу. Особый научный интерес Туччи проявлял к тибетским буддийским текстам, переводам с оригинального санскрита. Написаны они были около 650-х годов нашей эры, когда Сонг Цен Гампо, повелев создать тибетскую письменность, отправил своего министра Тхонми Самботу в Индию изучить искусство письма и развить собственный тибетский стиль. Это позволило тибетцам вести летопись на родном языке, а также переводить санскритские тексты. Многие санскритские документы ныне утрачены, а сохранились только их переводы на тибетский язык. Вот почему ими так интересовался Туччи. Снайл Гроув пишет, что Туччи был одним из первых европейцев, вступивших на землю Долпа. Профессор добрался до затерянного региона через Калигандак, Чарку, Тарап, Сандул и Тибрикат. Царству Гуги наступил конец, когда главенство над регионом завоевали ладахцы. Потом в 1679-1680 годах и их потеснили армии пятого тибетского Далай-ламы, но пока этого не произошло. В XIV веке Долпа обратилась к Востоку и стала платить дань царству Ло, современному Мустангу. Долпа прожила в подчинении Мустангу многие годы. В 1768 году образовалось королевство Непал. В него вошло старое царство Мустанг, а значит, и его вассал Долпа. В Непал не пускали иностранцев, и две сотни лет никто за его пределами не слышал о Долпа. Книга Снэлгрува «Буддийский Гималай» с подзаголовком «Путешествие в поисках источника тибетской религии и изучение ее природы» Имеет в основе его походы по Непалу 1953 и 1954 годов. В основном он путешествовал к востоку от Катманду. Долгое исследование западного Непала он начал из Непал-Ганжа и двигался по длинному окольному маршруту у тибетской границы, откуда вернулся в Катманду. Это путешествие он совершил в 1956 году и описал в книге «Гималайское паломничество». Он положил себе посещать каждый буддийский центр, который встретится на его пути, беседовать с ламами, рассматривать фрески и тханки, читать священные тексты и таким образом определять, к какому подразделению тибетского буддизма относится монастырь. К началу первого века буддизм прочно укрепился в Индии. Однако с его распространением религия разделилась на два подхода. В Шри-Ланке и других местах установилась школа Тхиравада. делающая упор на личное просвещение, которого можно достичь, учась и медитируя. В Центральной же Азии буддизм развил школу Махаяну, где большее значение придается пути Бадхисатвы представлению о постоянном перерождении и просвещении всех живых существ. Махаяна, великая колесница, пронеслась по Китаю и Японии, вобрала в себя элементы даусизма и конфуцианства и впоследствии породила дзен-буддизм. Около 500 года нашей эры начались новые перемены. Северный индийский буддизм вобрал в себя элементы ритуальной практики тантры, призванной помочь достичь просвещения. Образовался вариант буддизма, который теперь называется ваджраяна, колесница молний. Когда сонгцен гампо приблизительно 617-650 года взял в жены двух царевин, он стремился сделать буддизм всеобщей тибетской религией. Китайская царевна Вэньчэн привезла в подарок жениху статую Будды Шакьямуни. Для нее в центре Лхасы и выстроили храм Джоканг. Непальская царевна Хрикути Деви также привезла статую Будды, ее установили в храме Рамуче в Лхасе. Буддизм закрепился в Тибете при более позднем царе Трисонге Децене (748-798). который основал около 779 года монастырь Самье. При нем же начали переводить на тибетские санскритские тексты. Наконец, он пригласил в Тибет великого учителя, лотоса, рожденного под Масамбхаву, чтобы тот угомонил тибетских демонов. До нас дошло много историй о битвах с ними в Гималаях. Ранняя школа тибетского буддизма, которая развивалась в те годы, называется Ньингма, а ее последователи Ньингма-па. Первые попытки насадить буддизм в Тибете присек Ландхарма, и на полтора ста лет наступило затишье. Но в 842 году нашей эры Ярлунгская династия пала. Второе распространение буддизма по Тибету началось, когда на эту землю вернулись монахи из Кхама, а в царство Гуги пригласили Атишу, 982-1054, который возобновил традиции Ньингмы и основал школу Кадам. В 1073 году в Сакье заложили храм Горум, и название этого монастыря стало ассоциироваться с Сакьепой, еще одной школой, которая широко распространилась по центральному и восточному Тибету. Через некоторое время великий учитель Марпа (1122–1193) из Лходрака Близбутана Бутана и его ученик Миларепа (1400–1123) основали школу Кагью. центрами которой стали Дригунг, Талкунг и Пилпунг. Одно из крупнейших ее ответвлений — школа карма Кагью, а глава ее называется Кармапа. Кагью, Сакьяпу и Ньингму иногда называют традициями красных шапок. Школа Гелук зародилась много позже в связи с деятельностью учителя Дзонгхапы 1357-1409. и она выбрала в себя принципы иссаки и Кадама. В 1416 году Гелукпа основали монастырь в Дрипунге, в 1419 — в Сире, в обоих случаях неподалеку от Лхасы. А в 1578 году монгольский правитель Алтан-Хан провозгласил Сана-Магьяццо 1543-1588 Далай-Ламой, океаном мудрости. Гьяцо назвали третьей реинкарнацией Далай-Ламы, которые предшествовали Гендун Гьяцо, 1475-1542, и Гендун Дуб, 1391-1474. Великий монастырь Ташилунпо в Шигадзе был основан в 1447 году, но лишь в 17 столетии пятый Далай-Лама назвал его настоятеля по имени Лобсанг Чокьи. 1570-1662 Панчен Ламой, то есть великим ученым. Его объявили четвертым в линии перерождений, и Ташилунпо стал его престолом. С тех пор узнавания Далай Ламы и Панчен Ламы взаимосвязаны. Каждая новая инкарнация одного духовного лидера должна получить одобрение и благословение существующего другого. Далай Лама, глава школы Гелук. и поэтому она часто называется традицией «желтых шапок». Сноска. Монахи Гелук начали носить желтые заостренные шапки, символизирующие чистоту учения. Снел рвался продолжить исследование буддизма в Гималаях. Он и прежде слышал о Шагомпе, но не знал, какой буддийской традиции там придерживаются, и не был даже уверен, сможет ли добраться до этого отдаленного места через заснеженное высокогорье. Лишь отправившись в северную экспедицию в Пхири, он, а с ним весь современный мир, впервые услыхал слово «долпа». Путешествие к северу из непал у границы с Индией, Снелл Груф решил отправиться в Шагомпу, а оттуда забраться так далеко к северу, как получится, и лишь потом повернуть на восток, к Кали-Гандаку. Особенно он горел желанием посетить монастыри Бон, о которых слышал, но никогда там не бывал. Добравшись до Рингмо на берегу озера Пхоксундо, Снеллгроуф со спутниками приготовились к тяжелому переходу через перевал Кангла на высоте 5000 метров. Снеллгроуф пишет, что его все больше интриговало, что за монастырь Шегомпа. а Долпо как культурном явлении мы тогда не знали. В тот момент даже само название Долпо было нам незнакомо. Через некоторое время к северу от Ше Состоялась беседа, которая потрясла путешественника. Сналгрупп с командой встретили на своем пути главу деревни Салданг по имени Ньима Чиринг, и тот пригласил их к себе. Черинг родился в тибетском Намдо. Женившись на местной уроженке, он пользовался большим влиянием в окрестностях, хотя и отрицал, что возглавляет поселение. Сначала он отказывался принимать всерьез этих непонятных чужестранцев, Но вскоре увидел, что Снелл Гроуф не только бегло говорит по-тибетски, но также глубоко интересуется буддизмом. Тогда Черинг расслабился и стал приветливее. Прежде всего прочего, Снелл Гроуф расспросил не ему о деревне Салданг, где тот жил. В этом-то разговоре и прозвучало для нас впервые слово «долпа». Оказалось, так называется целый регион, на западе у которого большой водопад, Мы переходили его выше Пхоксундо, а на юге — массив Тхаллагири. северо-западу от него, за Пхопой, находятся деревни Мугу-Карнали, но чтобы добраться до них, требуется несколько дней тяжелых переходов. На юго-востоке, за Чаркой, его также отделяют от внешнего мира голые скалы Калигандака. На севере и северо-востоке долпа заканчивается тибетским плоскогорием, которое местные называют просто Серик. Бьянг. Впервые в современной истории европейцу услышал название Долпа, которым местные жители из древли величали свою родную землю. Снэл взгорал сгорал от любопытства. Мы настойчиво спрашивали о долпа, и нам объяснили, что состоит оно из четырех частей: Намгунг, Панзанг, Тарап и Чарбунг. Мы сказали Ними Чирингу, что на наших картах эта территория носит название Данпхансар и чарка он согласился со вторым названием только говорит чхарка без суффикса пход с первым названием впрочем он нас поправил заменив его на достопла что означает десять поселений такие названия этой земле подарили не пальцы я сидел уставившись в карту залитую тусклым светом удивительный край в который мы попали потихоньку открывался мне Перед его глазами яснее складывалась картина чрезвычайно важного региона, который обладает собственной уникальной историей и культурой, хоть и претерпел влияние родственных культур из внешнего Тибета. И по этим Гималайским долинам, в горах, достигающих высоты 4000 метров, грову было суждено путешествовать. Природа этого скалистого края, этих долин, соединенных высокогорными перевалами, Такова, что когда настал наш черед пересечь Верхняя Долпа, нам пришлось очень близко следовать тому маршруту, которым когда-то шел Сналгров. Как и многих на Западе, меня очень впечатлил фильм «Гималай» французского режиссера Эрика Бали. Он вышел в 1999 году и во многих странах известен под названием «Караван». Это зрелищное широкоформатное кино, повествующее о пастухах яков, которые живут в долпа и вынуждены столкнуться со сменой культурных парадигм. Снимали фильм долго, и в нем играют многие местные жители. Кадры сопровождают до выразительная музыка Бруно Куле. Фильм рассказывает о цикле жизни и смерти, о буднях пастухов, о выживании в суровых условиях высоко-высоко в горных Гималайских долинах. Одну сцену сняли на узкой тропинке возле озера Пхоксундо, «Камни шатаются», я валится с ног», «Страх да и только». В 2000 году фильм получил номинацию на «Оскар». Долгие столетия на Западе ничего не слышали о Долпа, и вот оно ворвалось в общественное сознание. Однако надежды региона получить финансирование, привлечь инвесторов и туристов почти не оправдались. Я мечтал воочию поглядеть на захватывающий дух пейзажа, который видел в фильме. Очевидно, нет на свете более любопытного края, чем таинственная долпа. Ещё один источник информации об этом древнем регионе я открыл для себя лишь недавно. В 2004 году американец Кеннет Бауэр выпустил книгу «Высокие фронтиры». В предисловии он пишет, что его книга о переменах на отдельно взятой территории. Он несколько лет прожил в Непале и впервые попал в Долпа в 1995 году. В конце 1996 года, получив грант по программе «Фулбрайта», он отправился на зимовку в деревню Тинджи в долине Панзанг. Бауэр жил в доме Тензина Норбуламы, непальского художника, который рисовал фрески для некоторых интерьерных сцен в фильме Гималай. Художник с семьей жил в монастыре Тхолунг, расположенном выше Тинже. Весной Бауэр отправился на юг и вернулся в Долпа вместе с некоторыми его жителями, которые покидали регион на зиму. Путешественник тщательно собирал данные с 1996 по 2001 год и увидел в подробностях, как ухудшилась жизнь местных земледельцев и скотоводов с сезонными посадками, сбором урожая и переходом на пригодные пастбища с 1960 года, когда Китай закрыл границу. Кроме того, в тот период, когда Бауэр работал над своим исследованием, в Непале сложилась напряженная обстановка из-за маоистского вооруженного восстания. Затронуто было и долпо. Одна глава высоких фронтиров называется "Сампский Вестерн". Автор намекает, что фильм Гималай. Делит жанр со спагетти вестернами, только что снят он на земле цампы, а не пасты. В этой главе Бауэр пишет о том, как повлияли съемки на жизнь местного населения и на их общую ситуацию. Создатели фильма надеялись прославить отдаленный регион и возлагали на него большие надежды. Однако, за исключением нескольких отдельных случаев, местные жители не почувствовали никаких позитивных изменений. Итак, я отправился полный предвкушений в своё собственное путешествие в Долпа и прибыл в Гималай на 10-й день третьего месяца Тибетского года «Деревянные лошади» или 9 две мая 2014 года по Григорианскому календарю. «Что же я увижу?» — гадал я. На стороне ли победителей находится Долпа в войне с модернизацией или на стороне проигравших? Попаду ли я в легендарный Биюл? гуру Ринпоче.